Глава 31. «Можете себе представить, с каким интересом я слушал? Все эти детали имели отношение к тому, что произошло через 24 часа. Утром Корнелиус не заикался о событиях, прошедшей ночи. Вероятно, вы вернетесь в мое убогое жилище, Грюма про Барматалон, появляясь в тот самый момент, когда Джим садился в канои, чтобы ехать в компонг Дорамина. Не глядя на него, Джим кивнул головой — Вас это, несомненно, забавляет, — кислым тоном проворчал тот. Джим провел день у старого на ходы, проповедуя о необходимости перейти к действию старшинам общины буги, которых призвали на совещание. Он с удовольствием вспоминал, как красноречиво и убедительно говорил. — В тот же день мне, конечно, удалось вдохнуть в них мужество, — сказал он. Во время последнего своего набега Шериф Али опустошил предместье поселка, и несколько женщин, живших в самом поселке, были уведены в крепость. Накануне видели на базарной площади разведчиков шерифа Али. Они высокомерно разгуливали в своих белых плащах и похвалялись дружеским расположением Раджи к господину. Один из них стоял в тени дерева и, опираясь на длинный ствол ружья, призывал народ к молитве и покаянию, советуя убить всех чужеземцев, из которых одни, по его словам, были неверные, а другие, еще того хуже, дети сатаны в облике мусульман. Было получено донесение, что кое-кто из приверженцев Раджи, находившихся среди слушателей, громко выражал свое одобрение. Простой народ был охвачен ужасом. Джим, чрезвычайно довольный успехом этого дня, снова переправился через реку перед заходом солнца. Ему удалось убедить Буги перейти к наступлению, и он отвечал головой за успех, а потому находился в приподнятом настроении и попытался даже быть вежливым с Корнелиусом. Но Корнелиус в ответ на такую любезность стал необузданно весел, и Джим, по его словам, едва мог вынести искливый фальшивый смех, гримация и подмигивания. Время от времени Корнелиус хватался за подбородок и низко пригибался к столу, глядя безумными глазами. Девушка не появлялась, и Джим рано ушел спать. Когда он поднялся, чтобы пожелать спокойной ночи, Корнелиус вскочил, опрокинул стул и присел на пол, словно хотел что-то поднять. Его спокойной ночи хрипло донеслось из-под стола. Джим с изумлением смотрел на него, когда он поднялся с отвисшей челюстью и глупо выпрощенными испуганными глазами. Он цеплялся за край стола. «Что с вами такое, вы нездоровы?» — спросил Джим. «Да-да-да, страшные колики в животе», — отозвался тот, и по мнению Джима это была сущая правда. «Если так, то, принимая во внимание задуманный им план, нужно отдать должное Корнелиусу, совести его» еще не окончательно притупилась и давала о себе знать столь омерзительно. Как бы то ни было, но дремота Джима была нарушена сновидением, словно трубный глаз с неба вызывал к нему «проснись, проснись» так громко, что, несмотря на отчаянное его сопротивление, он и в самом деле проснулся. Его слепил блеск красного потрескивающего пламени, взбившегося в воздух. Завитки густого черного дыма велись вокруг головы какого-то призрака, какого-то неземного существа в белом одеянии с суровым, напряженным, взволнованным лицом. Через секунду он узнал девушку. В поднятой руке она держала смоляной факел и настойчиво монотонно повторяла Вставай, вставай, вставай! Он вскочил на ноги, и она тотчас же сунула ему в руку револьвер, его собственный револьвер, на этот раз заряженный, который все время висел на гвозде. Моргая от света, он схватил его молча, ничего не соображая. «Он не понимал, что должен он для нее сделать?» Она спросила быстро и очень тихо. «Можешь ты с этим револьвером справиться с четверыми?» Он со смехом рассказывал этот эпизод, вспоминая свою учтивую готовность. «Кажется, он говорил очень красноречиво. Конечно, разумеется, конечно, к вашим услугам». Он еще не совсем проснулся, и, очутившись в таком... В необычайном положении, был очень предупредителен и проявил преданную готовность ей служить. Она вышла из комнаты, а он последовал за ней. В коридоре они потревожили старую коргу, которая исполняла в доме обязанности стрепухи, хотя подряхлости своей едва понимала человеческую речь. Она поднялась и потащилась за ней, бормоча что-то беззубым ртом. На веранде Джим задел локтем гамак из парусины, принадлежащий Корнелиусу. Гамак был пуст. Станция в Патюзане, как и все станции торговой фирмы Штейна, первоначально состояла из четырех строений. Два из них представляли собой две кучи палок сломанного бамбука, гнилого тростника, над которыми печально склонились четыре угловых деревянных столба. Но главный склад, находившийся против дома агента, был еще цел. То была длинная хижина — сложенные из грязи и глины. В одном конце широкая дверь из крепких досок, еще не сорванная с петель, а в одной из боковых стен четырехугольное отверстие, нечто вроде окна с тремя деревянными брусьями. Перед тем, как спуститься с веранды, девушка оглянулась через плечо и быстро сказала, «На тебя хотели напасть, когда ты спал». Джим говорит, что был разочарован. Старая история. Ему надоели эти покушения на его жизнь. Хватит с него тревог. Он сыт по горло. По его словам, он рассердился на девушку за то, что она его обманула. Он последовал за ней, уверенный, что это она нуждается в его помощи, и теперь раздосадованный, готов был повернуть назад. «Знаете ли», — глубокомысленно заметил он, «я, кажется, был немного не в себе все эти последние недели». Он нет, ошибаетесь», — не мог не возразить я. Но она быстро пошла вперед, и он спустился за ней во двор. Забор давным-давно развалился, по утрам соседские буйволы, громко фыркая, спокойно здесь прогуливались, джунгли уже подступали к дому. Джим и девушка остановились в буйно разросшейся траве. За светлым кругом, в котором они стояли, тьма оказалась сгущенно-черной, и только над их головами ярко сверкали звезды. Джим говорил мне, что ночь была чудная, прохладная, и легкий ветерок дул с реки. Видимо, он обратил внимание на ласковую красоту ночи. Не забудьте, что сейчас я вам рассказываю любовную историю. Ночь любви, казалось, окутывала их тихой лаской. Пламя факела развивалось, как флаг, и сначала ничего не было слышно, кроме тихого потрескивания. «Они ждут в сарае», — прошептала девушка, — «ждут сигнала». — Кто должен дать сигнал? — спросил он. Она встряхнула факел, который разгорелся ярче, в образе фонтан искр. — Но ты спал так тревожно, — продолжала она шепотом, — а я оберегала твой сон. Он ну, почему-то назвал себя мысленно ужасной скотиной и почувствовал раскаяние. Он был растроган, счастлив, горд. «Разрешите еще раз вам напомнить, это любовная история, об этом вы можете судить по нелепости, не отталкивающей, но экальтированной нелепости всего происходящего и этого разговора при свете факела, словно они пришли сюда специально для того, чтобы объясниться в присутствии притаившихся убийц. Если бы, как заметил Джим, у лазутчиков шерифа Али была хоть капля мужества, они использовали бы этот момент для нападения». Сердце у него колотилось не от страха, но вдруг ему послышался шорох в траве, и он быстро вышел из круга света. Что-то темное, неясное скользнуло в сторону. Он громко крикнул. Корнелиус! Корнелиус! Последовало глубокое молчание. Казалось, в двадцати футах уже не слышно было его голоса. Снова девушка подошла к нему. Беги! сказала она. Старуха приблизилась к ним. Ее сгорбленная фигура, подпрыгивая, ковыляла у края светлого круга. Они услышали ее бормотание и тихий протяжный вздох. «Беги!» — взволнованно повторила девушка. «Они испугались. Этот свет, голоса. Теперь они знают, что ты бодрствуешь, что ты большой, сильный, бесстрашный!» Если это так, — начал он, — но она его перебила. «Да, в эту ночь!» Но что будет завтра ночью и послезавтра, и в долгие-долгие будущие ночи? Смогу ли я всегда сторожить?» Голос ее оборвался, и это подействовало на него так, что он лишился дара речи. Он мне говорил, что никогда не чувствовал себя таким маленьким, таким бессильным, а храбрость, что толку в ней, — подумал он. Он был так беспомощен, что даже бегство казалось бесцельным, и хотя она с лихорадочной настойчивостью шептала «Беги к Дорамину, беги к Дорамину», он понял, что спасение от этого одиночества, удесятерявшего все опасности, он может найти только у нее. Я думал, сказал он мне, что уйди я от нее, и всему настанет конец. Но так как... Они не могли вечно стоять посреди двора, он решился пойти и заглянуть в сарай. Он не подумал протестовать, когда она пошла за ним, словно они были неразрывно связаны. Я бесстрашный, да? бормотал он сквозь зубы. Она удержала его за руку. Подожди, пока не услышишь моего голоса, сказала она, и с факелом в руке легко забежала за угол. Он остался один во мраке повернувшись лицом к двери. Ни шороха, ни дыхания не доносилось оттуда. Старая карга застонала где-то за его спиной. Он услышал пронзительный, почти визгливый крик девушки. «Теперь толкай дверь!» Он с силой толкнул, и дверь с треском распахнулась. К величайшему своему изумлению он увидел, что низкий, похожий на подземную темницу сарай, освещен мертвенным, колеблющимся светом. Клубы дыма опускались на пустой деревянный ящик, стоявший посреди сарая. Какие-то тряпки и солома словно пытались взлететь, но только слабо шелестели на сквозняке. Она просунула факел между брусьями окна. Он увидел ее обнаженную округлую руку, вытянутую и неподвижную, державшую факел крепко, как в кронштейне. В дальнем углу громоздилась почти до потолка куча старых циновок, больше ничего не было. Джим объяснил мне, что был горько разочарован. Его стойкость столько раз подвергалась ненужным испытаниям. В течение нескольких недель ему так часто намекали на близкую опасность, что теперь он ждал облегчения от встречи с чем-то реальным, осязаемым. «Видите ли, это разрядило бы атмосферу хоть на два часа», — сказал он мне. «Много дней я жил с камнем на сердце». Теперь он думал, что наконец увидит что-то реальное, и ничего. «Никаких признаков присутствия человека!» Он поднял револьвер, когда дверь распахнулась, но теперь рука его опустилась. «Стреляй! Защищайся!» — крикнула снаружи девушка на надорванным голосом. Она, стоя в темноте, просунув руку до самого плеча в маленькое отверстие, не видела, что делается в сарае, и теперь не смела вытащить факел и обижать кругом. «Здесь нет никого!» — презрительно заорал Джим и хотел злобно захохотать, но не успел. В тот самый момент, когда он собрался уйти, он поймал на себе взгляд чьих-то глаз в кучу циновок. Он увидел, как сверкнули белки. «Выходи!» — крикнул он с бешенством, все еще неуверенный, и темная голова, голова без туловища, высунулась из кучи. Странная голова, смотревшая на него пристальным грозным взглядом. Через секунду гора циновок зашевелилась, и оттуда с тихим ворчанием выскочил человек и бросился на Джима. За его спиной... Как будто подпрыгнули, разлетелись с сыновки. Правая рука его, согнутая в локте, была поднята, и над головой виднелся тусклый клинок Криса, зажатого в кулаке. Повязка, туго стягивавшая бедра, казалась ослепительно белой на фоне бронзовой кожи. Обнаженное тело блестело, словно было влажным. Джим все это заметил. Он говорил мне, что испытывал чувство невыразимого облегчения, мстительного восторга. Он умышленно медлил стрелять. Медлил одну десятую долю секунды, пока тот успел сделать три шага, бесконечно долго. Он медлил, чтобы иметь удовольствие сказать себе «Вот мертвый человек». Он был абсолютно уверен в себе. Он дал ему подойти, ибо это не имело значения. «Мертвый человек». Он увидел раздувшиеся ноздри, широко раскрытые глаза, напряженно-страстное неподвижное лицо и выстрелил. Выстрел в этом закрытом помещении был оглушительный. Он отступил на шаг. Видел, как человек вскинул голову, вытянул руки и уронил Крис. Позднее он убедился в том, что выстрелил ему в рот, и пуля вышла, пробив затылочную кость. Человек, стремительно бежавший, продолжал двигаться вперед. Лицо его внезапно исказилось, как слепой он что-то нащупывал руками, и вдруг тяжело рухнул, ударившись лбом, как раз у босых ног Джима. Джим говорит, что заметил мельчайшие детали. Он почувствовал успокоение. Не было ни злобы, ни недовольства, словно смерть этого человека искупила все. Сарай наполнился черным дымом факела, горевшего кроваво-красным немигающим пламенем. Джим решительно вошел, перешагнув через труп, и направил револьвер на другую обнаженную фигуру, смутно вырисовывавшуюся в дальнем углу. Когда он приготовился нажать спуск, человек с силой отшвырнул короткое тяжелое копье и покорно присел на корточки, прислонившись спиной к стене, сжав руки между колен. «Хочешь жить?» — сказал Джим. Тот не отвечал. «Сколько вас тут?» — снова спросил Джим. «Еще двое, Тюан», — очень тихо сказал человек, глядя большими зачарованными глазами в дуло револьвера. И действительно, еще двое выползли из-под ценовок и показали свои руки в знак того, что были невооружены.